Глава 23. Нет худо без добра. В избе лесника поскрипывала зыбко, хныкал навраждённый малыш, уже знакомая ульянка суетилась по хозяйству, нарезая толстыми ломтями серый подсохший хлеб. Качнёт брать вещишку раз другой и снова к столу, радовалось нечастым гостям угодить хотела. Я невольно зажмулся нос от духоты и кислого запаха нестиранного белья, груды лежащего на полу. Здорова ли хозяйка? тихо спросил Зарубин. В горячке лежит, буркнул Фома. Плохие дела. Чем лечишь? Полынь и пастушью сумку запарил, всё одно проку нет. Бог милостив, может, спадёт к утру лихорадка, или останемся сироты. Фома тяжело вздохнул, могучие руки бессильно упали вдоль тела. Покрасневшие глаза с тоской оглядывали трепещущую занавеску, за которой находилась постель жены. Оттуда не доносилось ни звука. Им теперь и так не до нас, ещё и раниного выхаживать придётся, подумалось мне, а вслух сказала: Илья Гордеевич, что вы планируете делать? На Демиофее поскорее доставить в Жуковку и женщине привести врача. Фома пойдёт в деревню за подмогой. А мы, наверное, вопрос мой звучал наивно. Вы же не боитесь в лесу ночевать? Жёстко усмехнулся Зарубин. По соседству с разбойницейм логовом. Каким таким логовом? нахмурилась я. Шутки сейчас неуместны. Извольте посмотреть сами. Сухо предложил Зарубин, и хоть я очень устала, с удовольствием вышла за ним на двор из душной избы. Стороже Кучум, верный пёс, тронувшись было с места, замер, провожая взглядом хозяина. Не оглядываясь, Илья Гордеевич миновал забор и углубился в заросли ольшаника. Оттуда позвал меня: "Не потеряйтесь, Алёна Дмитриевна, дайте руку". А по дороге Алёнушкой называл, всех окурила я, глядя под ноги, чтобы не поскальзнинуться на сплетение корней и веток. Ой, чуть не свалилась в яму, размером не больше коровьего копыта. Зарубин оказался рядом, поддержал меня за талию, раздвинул впереди кусты, и я увидела, что стоим мы на краю глубокого оврага с полугими краями и заросшим дном. она тон в берегу, по слухам, бадька мой гнёздышко свил, жёстким шёпотом произнёс Зарубин, для себя или хихих подельничков. Я прищурилась, сились разглядеть на другой стороне оврага тёмные брёвна постройки, потом перевела взгляд на спутника и строго сказала: "Это старый тракцир? Вы шутите насчёт отца?" Или сами верите, что он был разбойником, как те. На дороге внезапно меня замутило, будто в ускоренной съёмке пронеслись перед глазами кадры сегодняшней трагедии. Илья Гордеевич, надо их похоронить, что же они будут лежать? С собаком, собачья смерть, глухо ответил он. Завтра сюда урядник прикатит, пусть разбирается. В здешних лесах всякой твари по паре водится. И вдруг холодно усмехнулся. А вы не как мёртвых боитесь? Или я стал вам неприятен? Так сразу скажу, рука не дрогнет, если надо истребить нечисть. Уж так Богом заведено, что на всякую гадину сыщется свой палач. Некоторые от этой должности удовольствие получают. Простите, Илья Гордеевич, у меня мысли путаются. Я просто хочу сказать, «Они же люди, были когда-то детьми, их мамки тоже в люльке качали. Что же они пошли по кривой дороге?» Я не могла дальше говорить. Вспомнила, что по злой воле этих людей Тимофей сейчас лежит со страшной раной в боку, а участь бедного Архипа неизвестна. «Экая вы жалостливая!» Мне послышались в голосе его презрительные злобные нотки. Ну что ж, и я готов их простить, как Христос учил. Теперь-то можно, больше не навредят. А что вы до вечи опели про атамана, кого он там за борт в реку бросал? Книжну, медленно отвечала я. Персидскую паланянку. Вот и зверк, поспешил с вердиктом Зарубин и смачно сплюнул в сторону. Даже не сплюнула, а Деревенские подобрали бы термин «ярче» и «грубее». Неприятный жест. Сердце моё словно тисками сдавило. Что я вообще знаю об этом человеке, которому, по словам заболотского торговца, сам чёрт не брат. И я сейчас в его полной власти. Сделает, что хочет, и зароет в овраге. Ужасы лезут в голову. Зачем он меня пугает? И лицо у него сделалось отрешённое, бледное. Молчит, уставился на развалины бандитского притона. «Я вообще, девушка, уже не очень молодая и довольно решительная. Мне надоело маяться зря в кустах, да всякие напасти в мыслях прокручивать. Я и сама могу на рожон». Подхватила подол, шагнула вперед. И, ухватившись за голые сучья мертвого ивняка, начала спускаться во враг. «Алена, ты что задумала? Вернись!» орал позади за Рубин. Наконец-то отчухался. Слышу, как пыхтит в заде, пытаясь догнать. Я прибавила скорости, но быстро увязла в грязи. Платок за ветки зацепился, пришлось оборачиваться. Тут и за Рубин подоспел. Ты куда лезешь, дура? Тут же вода. Искупаться хочу, а потом на экскурсию в Бандецкий трактир. Сам предложить не догадался, зачем тогда к аврагу привёл? «Сказки страшные рассказать. Я, может, их побольше твоего знаю». «Ишь, как заговорила!» Слух поразился он. Я скорчила на смешливую гримассу, передразнивая его изумленно-сердитый вид. Торопливо завязала на груди платок и двинулась дальше. Зарубин не мешал. Выбрал другую тактику. «А духов-то не боишься? Кешмя кешат в погорелой развалюшке». Но хоть не тараканы парировала я их дали. Позади вдруг раздался смех, знакомый, зарубинский, соблазнительный. Каковы бы чёрные думы ни одолевали, сумел ли я их прогнать? Похоже, не без моей помощи, только дуру ему не прощу. Может, он меня с какой-то своей пассией перепутал? Идётся на него всерьёз не получается, от лютой беды избавил. «Ладно, поживём, увидим». И вот настало время забираться по склону оврага вверх. Теперь поняла, почему Зарубин предпочёл отстать и наблюдать издали. Представила ракурс его обзора и чуть не застонала от досады на собственный порыв. Вдобавок ноги промокли. Ботиночки мои красивые, по щиколотке в грязи. Юбка порвалась. Пугало огородное. а не московская барышня с большим капиталом. И ведь принципиально хочется добраться до постройки, которую Зарубин гордо величал разбойничьим гнездом. Я села на траву и принялась расшнуровывать ботинки. Ходит же Ульянка босиком и по лесным тропкам, и по дороге. Значит, и я смогу. Чай не дворянских кровей, не на марципане выросла. А после такой гимнастики, наверное, сразу провалюсь в сон. И для меня это будет лучшей наградой за все испытания». Аккуратно поставила грязные ботинки, умшистые коряги, вытерла испачканные пальцы бархатистыми листьями медуницы и задумалась. «Чтобы снять чулки, надо подол задрать, а за Робин с меня глаз не сводит». И такой серьёзный стал, губы сжаты, скулы напряглись, ну чисто волчара в засаде. Вы бы отвернулись, Илья Гордеевич, не над меня смещать, накликала на свою голову. Словно отморока очнулся, тряхнул головой, выломал у кривого деревца сучок, подошёл ко мне. "Ну прямо ты бабёнка, на пролом лезешь. А ведь есть сухая дорожка на ту сторону. Я бы показал, дождёшься тебя", сыкнула я и запоздало поняла, что не могу встать. Пока снимала обувь, расслабилась, а теперь прошёл азарт, ноги как ватные, и стыдно признаться в слабости. Зарубин навис надо мной, опираясь на самодельную клюку, большой и грозный, тоже на разбойника похож, ещё и зубы скалит. Но что? Пора кончился. Запал от сирел, шмыгнул я носом, растирая занемевшие пальцы на ступне. Дай помогу. Зарубин свалился рядом, бесцеремонно схватил мою ногу. «Не лезь!» – зашипела я. «А то что же?» «Бог накажет!» Ехидна улыбнулась. «Один вчера тоже пытался». «И где он теперь, бедолага?» – странным вибрирующим шепотом спросил Зарубин. «Я не стала Тимофея сдавать». Многозначительно хмыкнула и неожиданно для себя самой откинулась назад. «Я не стала Тимофея сдавать». разведя руки. «Всё. Не стальная, не мраморная. Не могу больше притворяться бесстрашной и сильной. Выдохлась на сегодня. На ближайшие полчаса точно». Зарубин поправил юбку на моём колене и для верности ручищу туда положил. Мне сразу стало теплей. «Слышь, Алёна!» «М-м-м-м!» mm -hmm С трудом открыла глаза. «Чего тебе?» «Нарочно дразнишь меня!» «Не-е-е, устала просто, спина и ноги. Как думаешь, справится Тимофей? А Лесникова жена, ее Марьей зовут, жалко их, и Ульянку, и Маленького». Зарубин оставил в покое мое колено, растянулся рядом, скрестив ладони под затылком, тоже в небо смотрел, низкое, седое, в белых оспенных облаков. Семуха должно акклиматиться, а вот с Марией худо. К доктору бы её, почему роды проходили не в больнице? Там роженицы как мухи мрут, на дому безопасней. Я приподнялась на локте, заглянула Илье в лицо, хотела возразить, но живо представила уровень антисанитарии в деревенском стационаре. Вспомнились рассказы Чехова, Куприна. об открытии микробов ещё мир не знает или исследования Луи Пастера до России не добрались неужели никакого способа марье помочь и тут меня осенило для кого антибиотик берегу я одна как перст найду где до или нет неизвестно возвращение в своё время под большим вопросом а тут семья дети малыш грудничок Вынужденко зье молочко пить, пока мама мечется в бреду, хоть одну живую душу спасти, пусть родным светит. Пошли назад, приказала я Зарубину. У меня есть надёжное лекарство, надо использовать шанс. Ты что, предлагаешь обратно через лог? По кустам? наигранно удивился Зарубин. Уже легче здесь подняться и перейти на другую сторону через мост. Зря ты разулась, душа моя. Я сильно пятку натёрла, а ещё ботинки воды набрали. Ни за что не надену снова. Отвернитесь, пожалуйста. Чулки сниму и пойду босиком. И это затея напрасная, усмехнулся Зарубин. Ножки у вас нежные, исколить их хуже. Но ну, давайте руку, Алёна Дмитриевна. В самом деле, ежели раз думали меня соблазнять, пора подыматься. Шуточки, брусти, не время сейчас, а так человеческая жизнь устроена: печаль с радостью, плечок к плечу в одну упряжке идут. Слыхала, слыхали, ни от худо без добра. Это, уверенно рассудил Зарубин, вдруг ваше лекарство Марье поможет. Значит, сам Бог привёл в нашу глухомань, и я вас в лесу не случайно встретил. Троих душегубцев отправили на тот свет. Облегчение чесному люду. Так с разговорами начали мы карабкаться по склону наверх к развалинам трактира. Зарубина суковатая клюка выручала меня, крепкий зарубинский локоть. Ориентиром служили два обгоревших столба, как сторожа, охранявшие разолённый двор. На месте большой избы трактира уцелела печь с единственным закопчённым чугунком. а рядом пристроилась железная кровать, ржавые пружины, осыпанные прошлогодней хвоей, но в изголовье брошен дерюжный мешок, из которого солома торчит. «Здесь кто-то ещё живёт?» – удивилась я. «Медведи захаживают, с волками в карты играют». Но я заметила меж разбросанных кирпичей остатки свежего костра и яичную скорлупу в золе. «Вряд ли медведи стали бы яйца чистить». Зарубин присел на корточки, принюхался к головешкам, потом повел грозными очами вокруг. «Как же их Фома не заметил раньше?» «Или в сговор вошел?» «Не велено сюда никого пускать. Мое это место, мое!» «Лесника тоже можно понять», – вступилась я. «У него жена хворает. За дочкой надо смотреть. А теперь и младенец». Зарубин вскочил, перешагнул через обгоревший порог, иткнул пальцем в небо. А моя зыбка вот здесь, на шесте висела. До сих пор мамкины песни помню и отцову брань. Как-то взялся он её бить, а я малюшенек, нет и пяти годов, ей два, дотащил полена и свалил ему на сапог. Не тронь маменьку, говорю, вырасту, убью. Так-то пригрозил, а у самого душа в пятке. Ух, как он взвился. Думаю, конец мне. А нет, только за ухо взялся крепко и подтащил к окну. Врёшь, Илюшка, меня убивать нельзя. Я тебе много добра по лесам припрятал. И камений дорогих, и царского злата, и редких икон старого письма. Впору войдёшь, всё наследуешь. «Станешь на ноги, будешь хозяином заболотья, все будут кланяться, гордея его сыну. Засеки в душу мои слова». Зарубин прикрыл глаза рукой, будто вспоминая страшные моменты своего детства. Я боялась дышать. Почему-то на ум Данька пришел. Здоров ли в Москве? Несильно его строжит, Никифор Демьяныч. И словно обожгло. А как же мама? В другом времени, в другом мире, без меня, были у нас взаимные обиды и разногласия, так ведь на целом свете одни остались, а вдруг её Виктор бросит, найдёт молодую сиделку, я тут, значит, буду за 3 рубля галантину плетать и аситрины закусывать в ресторанах, а ей в доме престарелых пустую похлёбку нальют. И вовремя они сменят бельё. Ой, неладно выходит. А кто обо мне в старости позаботится? Не за деньги, а по душевной привязанности. Морщинистый лоб поцелует на ночь. Ногти желтые острижет, как я, бабе Шури, в последние годы. «Аленушка, ты что плачешь? Расстроили тебя мои сказки?» Прежним с нисходительным тоном произнес Зарубин. «Детей хочу», – прошептала я, прижимаясь к нему. И внуков хочу, чтобы жили мы дружно и заботились друг о друге, тогда не страшно и умирать. Зарубин обнял меня, погладил по голове, как маленькую, и тихо спросил: "Ты в заболотье лечиться ездила к Егорию?" "Угу. И что он?" "Травку дал. Только я не очень на неё полагаюсь. Травки это одно". Авторитетно сказал Зарубин. А лучше бы тебе в Святом источнике искупаться. Про Красную горку слышала? Недалечи от Зарайского монастыря. Бабоньки недушные на заре очередь занимают. Нет, всхлипнула я. Не слышала. Я тебя отвезу. Зачем тебе со мной возиться? Своих забуд хватит. А у меня как раз дело в Зарайске. Он продолжал оглаживать мою спину. но смотрел куда-то поверх моей головы из-за границы приезжает владелец завода сырямянского надо составить купчью зарубин опустил ко мне разгоречённое лицо с блестящими глазами крепче стиснул ладони металлю уж тогда точно все местные леса и болота мои я трепетала в его руках как пойманная птичка дыхание сбивалось Голос дрожал, было жутко и сладко одновременно, и нетмучи молчать. Ты брат Саня, досказал, открыл он себе клады. Мне интересно знать, если нельзя говорить, то Зарубин закрыл мне рот жадным поцелуем, а потом приставил губы к виску и горячо прошептал в самое ухо: "Зачем его подсказки разбойничьи? Я и сам возьму, что мне надо". А за материн и побои сполна рассчитался. Память у меня долгая, а расправа короткая. «Правда возьмешь меня на красную горку?» Спросила я, не открывая глаз. «Боязно теперь одной путешествовать». «Уж обещал, так исполню». И снова принялся целовать. Я слегка разомлела, потерялась во времени, как со стороны лесниковой избы послышался зычный клич. Зарубин больно стиснул мои плечи железными пальцами, вытянул шею и также громогласно ответил «Эй-эй-эй, -э идём!» Смутно помню переход через овраг по сваленной лиственнице, скрытой в кустах. Щёки и губы огнём горели от бесстыжих зарубинских поцелуев. Ступни соднило через драные чулки. которую так и не сняла. Грудь казалась непривычно тяжёлой, налитой, в животе смятение. Горшок каши бы съела, гуривской. В голове туман, ладони взмокли. Зарубин медленно шёл впереди, велел держаться за его пояс, иногда оглядывался, брови хмурил, когда я смущённо опускала глаза, чувствуя, что краснею до корней волос. Наверно от голода и усталости. И за свой растрёпанный вид неловко. «Илья Гордеич, можно на дворе умыться? Полейте мне из ведра». «Ты, Алёна, брось меня навеличивать. Чай уже давненько знакомый. И дальше собрались вместе ехать». Понравились мне его степенные слова с многозначительным намёком. Наскоро умылась, полотенце спрашивать не стала, дорвала второй рукав, утерла лицо и не могла. И наконец добралась до Редики Улья с лекарством. Ульяна принесла оглененную кружку и пестик. Я истолкла таблетку Амоксиклава, залила кипяченой водой и хорошенько тряхнула взвесь. Зарубин приподнял Марье голову, и я помогла ей выпить лекарство. Потом проверила Тимофея. Он пришёл в себя, но выглядел скверно, много крови потерял. мы посовещались с Фомой, напоили его отваром по сушёной сумке из веробоя, к ране приложили толчёной ивовой коры от всякой заразы. Потом ребёнок проснулся. Ульяна утешила братика козьим молоком, согретым в печи. На шестке остывали два небольших каравая. Краешки подгорели, верхушка опала. Видать, не велик мастер заводил квашню и следил за выпечкой. Фома расстелил полотенце, бережно отломил кусок, спрятал себе в сумму. «С добром оставаться, а я в деревню. На тебя, Надежа, Гордеич, смотри за моими». Голос великана-лесника напоследок сорвался. Зарубин вышел провожать товарища, а мы остались с Ульяной хозяйничать. Я прикинула, что хлеба на всех хватит, Потянулась и себе отломить немножко. Смотрю, а в каравае запечены яйца прямо в скорлупе. Облупила одно, половинку съела, другую отдала Ульяне. Ты наедайся, вон худенькая какая, ребра торчат. А что, соли нет? Вышла вся, тятенька обещал привезть, если денежек хватит. Снова захныкал в зыбке малыш. Смотрю, Ульянка поникла. Взгляд измученный, вторые сутки без сна. Взрослый бы свалился, а тут само дитя ещё бы в куклы играть с Варенькой и Коневой. Иди, полежи немножко. Я его покачаю. "Мокрый, поди", слабо ответила та, опуская голову на ручки, сложенные на столе. "Я проверю". Когда Зарубин вернулся, я бродила по избе, держа у груди малыша. запеленутого в оторванный край нижней рубашки. А где еще чистых тряпок взять? Мокрые сушатся на плетне и на печке, а другие в корыте замочены. «Нелегка ты, долюшка крестьянская!» — сказал Зарубин, оглядывая скромное угощение на столе. «Марципаны редко подают». «Редька с квасом надежнее будет», — «зло», — отвечала я. чувствуя, как промокает вторая самодельная пелёнка.